Глава двадцать восьмая «Обюрокрачусь скоро совсем», – пробурчал тихонечко Пашка, подтянув ненавистные нарукавники из черного сатина. Пару лет назад рисовал карикатуры на совслужей, а теперь и сам таким стал. Примечание. После революции, еще буржуазной февральской а не социалистической октябрьской, Россия охватила мания на аббревиатуры, подчас самые нелепые, например, «Замком по морде». заместитель командующего по морским делам. Это не изобретение большевиков, а вполне себе либералов. Большевики же просто подхватили тренд. Совслуж – советский служащий. Слово «чиновник» считалось старорежимным и отчасти даже оскорбительным. А куда деваться? Сорочка у него одна, и заля под чернилами рукава не хотелось бы. Аж не стучась в голове грязинского ДНД, влетела рослая, коротко по комсомольской моде, остриженная девушка. «Тут к тебе, Лен!» — перебил он ее, быстро сдергивая очки и часто моргая синими глазами. «Я, конечно, все понимаю, но стучаться-то надо!» «Бюрократ!» — показала розовый язык помощница и вышла за дверь, пробурчав тихонечко. «Очкастый!» «Можно, Павел Иванович?» — нарочито льстивым голосом сказала она из приемной. «Можно, можно!» — пробурчал тот. «Не издевайся! Что там?» «От бригадмильцев сигнал поступил. Говорят, на танцах много приезжих появилось». Девушка замолчала с таинственным видом. «Лен, мы узловая железнодорожная станция», — терпеливо сказал Павел, потирая переносицу. «Много приезжих, это нормально. Давай уже, хватит в таинственность играть. Умная ведь девка, а тянет тебя какой-то ерундой заниматься. То язык секретно придумывая, что... Ну и пожалуйста». Девушка снова показала язык, слегка обидевшись для приличия. «Неправильные какие-то приезжие, вот. Бригадмильцы говорят странные». Делают вид зачем-то, что друг с другом незнакомы, а сами то взглядами встречаются многозначительно так, то еще что. Милицию предупредили, но сколько той милиции? От новости у Павла заболела голова. Быть студентом техникума и по совместительству главой ДНД непросто, тем более на узловой станции. То заезжая бригада строителей решит расслабиться в ожидании попутного поезда, то цыганский табор, тянущий все, что плохо лежит, и что хорошо, тоже. Уголовники, еще одна неизбывная напасть на крупные железнодорожной станции. Пощипать транзитных пассажиров и уехать на товарнике, пока никто не хватился. Скрыть вагон, а то и не один. Теракты опять же. Всего ничего с окончания гражданской прошло. До сих пор находятся мстители. В основном неудачники, способные разве что на мелкую пакость. Но станция дело такое. Стрелку перевел перед составом, да не туда. Вот тебе и авария. Иногда и с жертвами. Железнодорожная милиция работает, и работает хорошо, но и ДНД с бригадмилом совсем не лишние. Взвод всего милиции, пусть и усиленный, а служебных обязанностей и народу хватит. Одна только протяженность подведомственных путей, ого! Прежде еще идти на его голову, вариантов ведь на самом деле немало. Может, встретились на танцах парни из враждующих сел, ездили на заработки в разные края, да в грязях и пересеклись. Пока переглядываются... а потом как учинят драку с дрикольем и ножами. Частенько такое бывает, и не всегда пресечь в зародыше получается. Уголовники те же найдутся сообщников, да учинят бузу. Одни драчку на танцах устраивают, а другие вагоны с товарами громят. В темную, что характерно, любят дурней в преступления втягивать. Подсядут, водочкой угостят, задушевно поговорят. И вот уже пусть и не идеальный, но вполне нормальный советский гражданин становится соучастником. Часто, сам того не понимая. Слезы потом по лицу размазывают о снисхождении просят. Бывают и прощают паразита. Не всегда. Да и за что прощать-то? За то, что не умеешь или не хочешь жить в советском обществе? Так границы у нас открыты, не держат особо никого. Примечание. Я уже давал ссылку, как в реальной истории обстояли, примерно до начала середины 30-х, дела с прозрачностью границ. Выезд достаточно свободный. Просто другое дело, куда ехать-то? Депрессия по миру, а в СССР экономика может и похуже, зато на подъеме. Да и какая-никакая, а уверенность в завтрашнем дне. Или чтоб до крайности не доводить. Вон, езжай егерем на глухую заимку и живи себе береком. Мало ли глухих уголков в огромной стране? Так, прервал свои размышления Павел, вставая из-за стола, пойдем, коленочка, на танцы. Ой, зарделась та, оправляя блузку. Я. «Дура!» — с трудом удержавшись от детского желания закатить глаза, перебил помощницу восемнадцатилетний ДНДшник. «Не на свидание зову, а по делу!» «Сам дурак!» — пробурчала девушка. «Ладно, я домой. Платье хоть одену. я ободок сиреневый!» «Вот это ж!» — прервал себя Пашка, не выходя на освещенную танцевальную площадку. «Стой! Погоди-ка!» «Зараза! Ну точно!» «Лен!» — повернулся он к девушке. дуй бросимову. бросим аву. «Хотя, отставить. Бери Вовку и уже с ним, ка бросим ову. Скажи лейтенанту, один из наших залетных по ориентировкам проходит как террорист». «Могу ошибаться, но вряд ли». «Который?» — Подрагивающим от азарта голосом спросила девушка. «Левее того брюнета с усиками. Не тычь пальцами. Да, рыжеватый чуть. Кобляков из белых. Он по ориентировкам блондин, но волосы покрасить — дело не хитрое. Да и видишь, рукой так характерно дернул». это он не контролирует последствия контузии под перекопом еще плечо да правое заметно выше ага девушка еще раз гляделась подозреваемого а ты побуду здесь попробую отслеживать происходящее танца и такая хрень ага я только ребят предупрежу девушка дернулась было в сторону танцплощадки но крепкая ладонь схватила ее за плечо нельзя выдохнул парень рано пока Потом, перед самым началом операции, повод найду вывести. Бегом. — Тащий лейтенант! — постучался боец с карабином Мосина на плече. — Тут к вам связная от ДНД. — Пускай. — оживился милиционер, давно положивший глаз на красивую рослую деваху. — Ну, что там? — Евгений Ви... — Женя! — прервал ее лейтенант. — Когда наедине? — Ага. — Девушка мотнула головой. — Можно? Лейтенант налил воды из графина, и Лена жадно выпила, запрокинув голову. «Уф!» — бежала. «Ев! Женя!» Бригадмильцы сигнализировали о танцах, и Пашка решил своими глазами посмотреть. «Сам знаешь, в бригадмиле новеньких много. Могли с перепугу из мухи слона раздуть». «Зайти не успели, а Пашка такой. Стой, там террорист!» «Какой террорист?» — привстал милиционер, крепко вцепившись в край письменного стола. «Так Кобляков!» — охотно ответила девушка. Пашка еще сказал, покрасился под рыжину, а особые приметы все равно с ним. «Рукой дергает, и одно плечо выше другого. Собирайтесь, надо брать их. Сидеть!» Лена села на стул, вытаращившись на обосимого. Странное поведение давнего ухажера показало, насколько серьезна ситуация. Лейтенант тем временем мучительно размышлял, пытаясь выстроить полноценную шахматную партию при недостатке времени. Глава ДНД выбран на столь ответственный пост, далеко не за выдающиеся спортивные достижения, средненькие достижения, по большому счету, Для ДНДшника. А вот интеллект и главная память у парня более чем выдающиеся. И аналитические способности. Террорист, значит. Возможно, конечно, Кобляков просто связался с уголовниками. Нередкий случай, между прочим. Как бы ни рядились беляки в одежды идейных, о шкурном интересе они никогда не забывали. Мог, вполне. На железнодорожной станции поживы для варья немало найдется. Другое дело, а если да, теракт готовится. Лейтенант мысленно пробежал глазами по списку грузов, стоящих на станции. А как же? Нужно быть в курсе. Одно дело вагоны со строевым и лесом под откос пустят, а другое — станки или, скажем, керосин. керосин — Керосин? Простонал глухо, лейтенант подрагивающими руками набрал номер. — Тачка Камбрик, Абросимов беспокоит. — Надеюсь, что-то серьезное, раз субботним вечером беспокоишь. Отозвались на другом конце трубки. — Да, серьезно, — подтвердил милиционер. имеются данные о наличии на станции террористической группировки. «Твою мать! Я только своих территориалов могу поднять, до да военную комендатуру!» Примечание. Территориальные войска СССР. Воинские формирования вооруженных сил СССР, создававшиеся на основе территориально-милиционной системы в 20-30-х годах XX 20 -го века. По сути, ополченцы, проходящие подготовку несколько недель до трех месяцев в году, на территории своего или одного из соседних районов. Боеготовность таких частей была неоднородной. Да, помощь военной комендатуры будет кстати. А территориалы пусть дороги перекроют, и то хлеб. Женя, девушка прижала руки к груди, спешить надо. Сидеть. Рявкнул он, набирая другой номер. Сидор Васильевич, извини, что разбудил, дело важное, государственное. — Что стоишь, браток? Ненавязчиво поинтересовался у Павла один из залетных. Плечистый, худощавый мужчина, чуть за тридцать, вышедший покурить в темноту. «Да, опаздывает», — ответил Пашка одной из заученных фраз, бегло изучая собеседника, стараясь не показать интерес. «Болотной?» — мелькнула мысль при виде блеснувшей золотой фиксы и немного расхлябанных движений. «Не похож. Будто нарядился под блатного. Хотя многие из тех, кто поглупее. А чего дома не встретил, да не проводил-то?» — хмыкнул мужчина, затянувшись, не отводя от ДНДшника колючих глазок. «Это уже мое дело», — попытался сыграть Пашка в неудачливого ухажера. «Подобные моменты они отыгрывали еще в «Бригадмиле», отточив потом в ДНД, как азы оперативной работы. Но ситуация какая-то неправильная». «Знает», — понял Павел. «Он знает меня. Видел раньше. А я его нет. По фотографии меня опознал». Оперативная подготовка ДНДшника оказалась недостаточной, и фиксатый молча прыгнул вперед, выкидывая от бедра руку с невесть откуда взявшимся ножом. Пашка успел, почти успел перехватить руку, уходя одновременно от атаки, когда бок обожгло сталью. Вцепившись в жилистую конечность врага, парень изо всех сил выкручивал ее, положив все силы на обезоруживание. Пинки и колотушки можно перетерпеть, а нож нет. Накал боя оказался столь яростным, что сил крикнуть подмогу не хватало никому из противников. Только яростное рычание да тяжелое дыхание нарушало тишину схватки. Впрочем, тишину относительную. Музыканты духового оркестра весьма громко играли что-то танцевальное. «Удар! Еще удар!» Павел, повалив врага на землю, пытался выбить у него нож, не обращая внимания на ответные удары по голове. «Ты даешь!» – послышалось у входа. «Да еб!» Сильный пинок по голове нокаутировал террориста. и над Пашкой склонилось упитанное лицо Сергея Митрохина. «Никак гражданин почти начальник», — удивился слесарь, перекидывая папироску из одной руки в другую. «Лёш, тихо!» Пашка сел и провел рукой по боку. Так и есть, ладонь в крови, а нет, не глубоко, успел все таки уйти от серьезного удара». «Чё тихо?» — Завелся было хулиганистый Митрохин, переглядываясь с таким же бесшабашным дружком. «Я тебе, можно сказать, это...» Пашка ткнул рукой в лежащего. Террорист. Настоящий. Оп — Опа! — Митрохин наш присел. — Да, мои по тревоге подняты. Милиция тоже. — Вам тоже дело найдется. — Как? А то пока подтянутся. — А то. Переглянувшись, Сергеем, выпрямился Алексей, вмиг став серьезным. — Тогда вот вам, — начал Павел. — Погодь! — бесцеремонно перебил Митрохин. — Тебя, братка, перевязать сперва надо. До этого хмурю руки за спиной связать и рот заткнуть. Завернув за спину руки глухо застонавшего, но так и не пришедшего в себя преступника, Лёшка сорвал с себя дорогущий, по случаю купленный у спекулянта, шелковый галстук и крепко перетянул запястье. Похлопав растерянно по карманам, с улыбкой так и не повзрослевшего мальчишки в качестве хляпа использовал собственный носок, с дыркой на пальцах и с ощутимым душком. Глава грязинского ДНД при виде такой картины не смог удержаться от смешка, Несмотря на болезненное ощущение от перевязки. Вот теперь верю, что все у нас получится, нервно усмехнулся он. Значит так. Слышь, Федул, подошел к Тавлажанским Митрохин. Разговор есть. А че? А ничего, сплюнул Сергей. Бери тех, кто покрепче, да выходи потолковать. Не входящие в группировки парни немного успокоились. Ну, драка. так цивильно все, не прямо на танцах. Молодца, Серенька. Не стал бузу при девчатах заводить, а подраться? Так чего и не подраться-то? Зачем еще на танцы приходить-то? Ну и не танцевать же в самом-то деле. Кончай базар, заткнул Митрохин, подтянувшихся на улицу своих, начавших было привычно обгаживать соперника. Дело есть, Дырачка предстоит с залетными. А, это другое дело. Успокоился великовозрастный забияка и пьяница Санька Перегудов. Чужих это мы завсегда. Я уж приготовился. — Да они что-то смирные, на не отвечают. Из темноты показалось лицо Павла. — Опа! — напрягся народ. — Серег, ты че это, скурвился? — Да серьезно все, братва! — поднял руки Митрохин. — Паш, ну ты скажи, наконец! Павел, дождавшись подтянувшихся к разборкам бригадмельцев, дежуривших на танцах, начал разговор. — Прикинь! — толкнул в бок Серенька-дружка. — Мы с тобой типа сознательные пролетарии получаемся. Тот нервно хихикнул в ответ, заходя на танцплощадку. Оркестр в это время сделал перерыв, и Митрохин выступил. «Ша!» — не слишком удачно спародировал он одесский говор. «Недоразумение улажено, граждане и гражданки!» По танцполу прокатилась волна облегчения. «Может, и в самом деле без драк обойдется?» По два-три человека местная шпана рассредоточилась по танцплощадке, чему-то нарочито смеясь. «Разом!» — заорал Митрохин. и парню вцепились в приезжих, даже не пытаясь драться. Как и было оговорено, главное – не дать террористам шанса воспользоваться оружием, будь то нож, пистолет или граната. Примечание. В реальной истории взрывы в общественных местах в СССР звучали достаточно часто, вплоть до конца 20-х, начала 30-х. Ситуация ненадуманная. Опыта, особенно настолько специфического, не хватило, и задержание с самого начала пошло не по плану. Кобликов успел выхватить небольшой пистолет и выстрелить в живот одному из грязинских добровольцев, но почти тут же террористу прилетела по голове тяжелая бляха от ремня с залитым для увесистости свинцом. Покачнувшись, белогвардеец рухнул беззвучно рядом со скорчившимся на полу раненым, держащимся за живот. Суки! – орал в углу явный уголовник, полосуя воздух перед собой длинным тонким ножом. Валеру Римского хрен возьмешь! Выстрел, еще выстрел. На танцплощадке воцарился хаос. Девушки с визгом бросились на выход, в слепом ужасе, не замечая препятствий. Павла человеческий поток закружил и вынес в центр зала, кинув в спину террориста со старым кольтом. Воспользовавшись инерцией, глава ДНД сходу пробил тому жестким кулаком в почке и вырвал револьвер, тут же шарахнув рукоятью по голове. Не обращая внимания на тело, лежащее мешком под ногами, Павел начал выцеливать чужаков. Выстрел. Тяжелая пуля сломала уголовника с ножом. На этом успехи Павла в стрельбе закончились, и по запястью ударил носок ботинка. Револьвер улетел под ноги толпе, а комсомолец чудом успел увернуться от следующего удара, оберегая раненый бок. В глазах противника, коренастого мужчины с крупным грузинским носом, горела ненависть. С трудом блокировав удар в пах, Павел шагнул навстречу, выдав хлесткий джеб. Удачно попав, продолжил серию, добавив правый боковой, левый в печень, правый по солнышку и снова правый в голову. С трудом удержавшись на ногах от толчка какой-то истошно визжащей девицы, ДНДшник добил свалившегося врага носком ботинка под духа. К этому времени площадка почти опустела, остались только дерущиеся. Террористов задержали, но цена... Павел с трудом удержался от стона, увидев раненого в живот Сашку Ермолина и Веру Сенцову, Лежащую с окровавленной головой Мертва Самоедство его прервали выстрелы прозвучавшие со стороны станции Басовито рявкнули мосинки В ответ начали тявкать японские карабины Примечание Накануне ПМВ Собственных винтовок у Российской империи Было с избытком Но чья-то светлая голова догадалась поправить бюджет Продав в 1912-1914 Аккурат перед войной Который в те годы ощутимо веяло Разным странам 180 тысяч винтовок мосина. Также на складах хранилось до миллиона устаревших, но не самых плохих винтовок системы Бердана. Их также начали распродавать и переделывать в охотничье оружие. В итоге пришлось закупать огрестрельное оружие на стороне, в том числе и у Японии, через Англию. Вы посредники нажились. Затем была японская оккупация Дальнего Востока. В общем, на руках у населения скопилось множество оружия. в том числе и японские винтовки «Арисака», всплывавшие подчас, ну в очень неожиданных ситуациях. Заполошная пулеметная стрельба раздалась и неподалеку от танцплощадки. «Шош!» – испуганно дернулся Павел, слыхавший специфическое кашляние французского изобретения на полигоне. Примечание. «Шош!» – пулемет «Шоша» – состоял на вооружении французской преимущественно армии. «Один из первых ручных пулеметов XX века и один из худших пулеметов вообще века XX». «Свои» раздалось почти тут же, и на освещенную площадку, поводя дулом оружия по сторонам, вышел немолодой Иван Ильич, учитель местной школы и лейтенант территориальных войск по совместительству. Примечание. Обучение, оснащение и сами функции территориальных войск отличались очень заметно и зависели от множества факторов, начиная от близости к границе, заканчивая мнением местных партийных органов. В некоторых, не таких и редких случаях, оружие и обмундирование хранилось дома. Стрельба закончилась к утру. Поднятые по тревоге территориалы с ДНДшниками и бригадмильцами вычистили окрестности от террористов. Над грязями повис многоголосый бабевой. Погибших оказалось немало. По горячим следам удалось узнать, что готовился взрыв состава с керосином, поставленного аккуратно подалеку от вагонов с химикатами. Если бы теракт удался, счет жертвам пошел бы на сотни. — Потерпи, миленький, — зашивая длинную рану, ворковала фельдшерица, захватившая еще Первую мировую. — Потерпи. — Да нормально все, — отозвался лежащий на кушетке Павел, и только короткие судороги, пробегавшие по телу, выдавали боль. Неловко одевшись с помощью медика, он кинул взгляд на правду, лежащую на столе передовицей вверх. — Отважные исследователи Заполярья! Живут же люди, — с белой завистью подумал он. — Делом заняты. Не то что у нас захолустье. С тоской покосившись на внушительную стопку дел, переданных на доследование, Рафин повел носом и задумался. «А, гори все огнем!» Дверь кабинета закрылась на ключ, и из внутреннего кармана Франча на свет появилась небольшая серебряная табакерочка с выгравированным листом коки.